Глава двенадцатая. Да уж, незадача. Я скользнул плечом по стене и еще раз осторожно выглянул наружу. Таиться было в общем не обязательно, наверняка там уже успели нас заметить. А скорее и без того знали, где мы, чем занимаемся и когда выйдем на улицу. Но все равно рассматривать понемногу утопавшую в полумраке Чернушову площадь было как-то неуютно. Я насчитал около десятка человек у арки внизу, прямо под нами, и еще по пять-шесть на каждом углу здания гимназии. В сквере с бюстом Ломоносова и чуть дальше у набережной маячили еще силуэты, и далеко не все из них были облачены в местные синие кители. Похоже, Кудияров согнал сюда целое воинство, и боевых восьмиклассников, и мелкую криминальную шушуру и еще неизвестно кого. Впору было собой гордиться. Плохи наши дела, тоскливо повторил Петропавловский. Хоть до утра теперь тут сиди. А тебе-то чего? Фурсов чуть нахмурился и посмотрел из-под лобья. Это нам все кости пересчитают. Там же восьмой класс. Друзья, товарищи твои. Такие друзья во враге лошадь доедают. Петропавловский недобро ухмыльнулся. У них разговор короткий. Если не с нами, то получай по зубам. Так что не переживай, братец. Угощение невкусное, зато хватит всем с добавкой. Как выйдем, так и отлупят, к бабке не ходи. А ты, значит, не с ними, на всякий случай уточнил я. Мы, почтенные, свою честь блюдем, протянул Петропавловский, демонстративно поправляя ворот кителя. И со всяким сбродом знакомств не имеем. А значит, и по мордасам получать будем на общих основаниях. В отличие от Фурсова, наш третий товарищ по несчастью не мог похвастать ни мускулатурой, ни кулачищами размером с голову. Зато характер, похоже, имел, и бегать от честной драки явно не собирался. Трое против целой толпы. Так себе расклад, даже с поправкой на мои незаурядные возможности. В одиночку я, пожалуй, смог бы вбить пару носов в череп, прорваться через кольцо на улице и удрать, «Вряд ли кто-то из гимназистов сумеет за мной угнаться». «Но тогда Фурсову и Петропавловскому придет, в общем, придет». «По мордасам лучше не получать», — вздохнул я. «Сколько тут вообще выходов?» «Парадный и второй, прямо подарку. Фурсов на мгновение задумался. «Еще через кухню должен быть, но там после шести запирают». «И еще во двор, где дворники ходят», — добавил Петропавловский. «Но там тоже ждать будут, если не дураки». «Значит, поищем, где не будут». Я развернулся на каблуках и зашагал к выходу из столовой. «Портфели оставьте, мешаются. И ходу...» «Ты куда? Придумал чего?» В голосе Фурсова прорезалось что-то отдаленно похожее на надежду. «Или думаешь проскочить?» «Да проскочишь тут, как же. Чего-нибудь соображу». Банда Кудиярова обложила все выходы. И у любой двери на улицу наверняка уже дежурили жаждущие крови восьмиклассники. Но оставались еще окна, чердаки, подвалы, что угодно. Здание гимназии было слишком большим, чтобы не отыскать в нем еще пару-тройку путей к отступлению. И один из них ожидал нас буквально в двух шагах от столовой. Коридор за дверью проходил прямо над аркой, и снаружи за окнами я увидел жестяную кровлю здания на Чернышевом переулке невысокого всего в два этажа. При желании я мог выбраться наружу и сигануть туда хоть прямо отсюда, но это определенно наделало бы слишком много шума. Но если пройти чуть дальше... «За мной», в полголоса скомандовал я, «заглянем вот за эти дверцы». Фурсов с Петропавловским переглянулись, однако спорить не стали. Видимо, уже смекнули, что я придумал что-то поинтереснее, чем ломиться наружу, и героически бросаться на целую толпу восьмиклассников. С первой дверью не повезло, она оказалась заперта. Зато за второй нас ожидала небольшая комнатушка. То ли крохотный класс, то ли кабинет, то ли вовсе склад всякой не слишком-то нужной всячины. Взгляд выхватил из полумрака несколько парт, стулья, глобус без подставки, ящик с какими-то железками и даже облезлое чучело, кажется, попугая. В любой другой день я непременно задержался бы здесь, чтобы осмотреться или даже отыскать что-нибудь интересное. Но сегодня меня интересовало только окно, которое выходило как раз туда, куда нужно. За стеклом я увидел слегка пошарпанную декоративную ограду и прямо под ней ту самую крышу соседнего дома. Совсем рядом, буквально в метре внизу. «Добро пожаловать на выход, судари. Я взялся за ручку на раме. И постарайтесь не топать. Петли на окнах выглядели так, будто их не открывали уже лет сто, не меньше. Но все-таки не подвели. Открылись почти бесшумно, и в комнату тут же ворвался вечерний воздух, принося с собой запах сырости, пыли, свежевесенней листвы и бензина. И, конечно же, табака. Похоже, наши недруги курили, и даже на уровне третьего этажа дешевой махоркой разило, так что я едва не закашлялся. «Никуда не денутся», — донеслось снизу из подарки. «Попались, голубчики!» «Поскорей бы!» — отозвался второй голос, постарший и более хриплый. «Надоело уже тут торчать!» На мгновение у меня даже мелькнула мысль вернуться назад и сидеть в столовой хоть до утра. Но рано или поздно Иван Павлович или кто-то из дежурных учителей разгонит всех по домам, закроет гимназию на ночь, и нам все равно придется выйти. Так что лучше уж выйти вот так. «Давайте, братцы, я перекинул ногу через подоконник, только тихо». Если бы кто-то неделю назад сказал, что я, древний и матерый старикан, буду вот так удирать из школы, спасаясь от старшеклассников, конечно, мне приходилось попадать в передряги куда серьезнее. Но для Володи Волкова даже такое было в новинку, и юное тело слегка подрагивало. Не от холода или страха, скорее от избытка того самого адреналина, который наполнял его силой, И разгонял, делая каждое движение почти совершенным. Я буквально прилип к стене, скользя по ней от окна к крыше. Подошвы ботинок едва слышно коснулись ржавой жести. Кровли недовольно скрипнула, но не выдала. Снизу все так же доносились только мерная болтовня и запах махорки. Я сделал пару шагов по коньку, убрался в сторону, освобождая дорогу, и через мгновение мои товарищи тоже были внизу. Сначала Петропавловский фурсов, как самый рослый и тяжелый, выбирался последним. Мы прошли чуть ли не над самыми головами восьмиклассников и удрали. Почти удрали. Я уже успел поверить, что сегодняшний вечер закончится без кровопролития, но у госпожи судьбы, похоже, были другие планы, если уж она послала мне Петропавловского. То ли в качестве платы за утреннее везение, то ли просто так, из чистого баловства. Я не мог даже предположить, что вдруг взбрело горе-семинаристу в дурную голову, но вместо того, чтобы пригнуться и тихонько перебирать ногами по крыше подальше от гимназии, он шагнул обратно на конек, выпрямился во весь рост и, наклонившись вниз, завопил на весь Чернышов переулок. «Ну что, сиволапые, долго ждать собрались? А вы кусите?". «Ты чего творишь, баран?» – прошипел Фурсов. «Совсем рехнулся». Я был целиком и полностью согласен, но тратить времени на болтовню не стал. Просто схватил Петропавловского за шиворот и сдернул обратно к нам. И вовремя, обметал металл кровли, разбилась первая бутылка. В одно мгновение забраться наверх наши недруги, конечно, не могли, зато соображали быстро. Не успело эхо от вопля Петропавловского затихнуть под аркой гимназии. Как внизу в переулке послышалась ругань, и метательные снаряды посыпались градом. Восьмиклассники швыряли в нас все, что попадалось под руку. Камни, куски асфальта, обломки дерева и прочий увесистый мусор. С меткостью у них было не очень, но сама по себе плотность огня впечатляла, так что мне оставалось только прикрыть голову локтем и удирать, гремя ботинками по крыше. Фурсов с пыхтением бежал следом, а длинноногий Петропавловский даже вырвался вперед. И тут же с оханем споткнулся, получив по спине камнем. Я едва успел поймать его за китель, и сам чуть не свалился. Судя по шуму, восьмиклассники мчались за нами по переулку и ломились во дворы подарки. Теперь их вопли слышались уже с обеих сторон здания, по которому мы удирали, и рано или поздно кто-то непременно должен был отыскать или дверь, ведущую наверх, или пожарную лестницу. С крыши определенно стоило убраться и побыстрее. Давайте сюда, я метнулся к ближайшему слуховому окну, быстрее. Квадратное отверстие кое-как закрывала решетка без петель, видавшие виды ржавая и все же достаточно надежная, чтобы остановить даже крепкого гимназиста обычного гимназиста. На маскировку суперсилы спектакль с превозмоганием времени определенно уже не оставалось. Так что я без особых затей вырвал несчастный кусок металла и отшвырнул в сторону. раздался треск, Стук гвоздей по кровле, грохот, и через мгновение я уже влетал на чердак ногами вперед. В нос тут же ударил запах гнили и птичьего помета. Похоже, мне не посчастливилось угодить в самый натуральный голубиный мегаполис. Местные обитатели с сердитым курлыканием носились вокруг и колотили нас крыльями по лицам, старые доски трещали под ногами, и все же мы смогли кое-как продраться к люку, ведущему вниз. «Тут склады!» — Фурсов откинул в сторону тяжелую крышку. «Отсюда на опрашку возят». Где-то в помещении под ногами горел свет. Всего одна тусклая лампочка, но и этого хватило разглядеть в полумраке какие-то полки с мешками и ящиками, за которыми мельтешили тени. Три или четыре силуэта, то ли сторожа, то ли местные рабочие вечерней смены. Вряд ли они обрадуются троицы перепачканных голубиным пометом гимназистов. Впрочем, судя по воплям с улицы, у нас имелись проблемы и посерьезнее пары усталых мужиков. «Ходу, братцы!» — скомандовал я первым, скатываясь вниз по крутой лестнице. «Прорвемся!» Бедлам понемногу перемещался с Чернышева переулка сюда на склад. Восьмиклассники то ли успели заметить, как мы лезем на чердак, то ли просто вломились внутрь и искали проход на крышу. Шум вокруг стоял такой, что я перестал слышать собственные шаги. «Вы кто такие?» – заорали за спиной. «А ну, стой!» Похоже, кто-то из работяг заметил нас. А может, наткнулся на кудияровскую банду. Я не стал разбираться и ломанулся вперед, шныряя между полками и прыгая через бочки и ящики, которые то и дело попадались на пути. Фурсов не ошибся. Мы действительно забрались на продуктовый склад, и теперь нам предстояло удирать не только от восьмиклассников, но и от местных грузчиков. Здоровенный мужик в рабочей робе с руганью бросился мне на перерез, но я оказался быстрее. Нырнул под могучую ручищу, оттолкнулся локтем от ящика и понесся дальше. Петропавловский каким-то чудом проскочил следом, а вот Фурсову повезло меньше. Он не стал рисковать и ломанулся в соседний проход. И тут же влип, я краем глаза увидел, как на него с разных сторон налетели сразу три фигуры в синем. «Давай сюда!» — я дернул Петропавловского за рукав. «Наших бьют!» Первого восьмиклассника я без особых затей снес плечом. Второго оттащил от Фурсова за пояс и швырнул на какие-то мешки, похоже, с мукой. Третьего уложил Петропавловский. Увернулся от неуклюжего пинка в живот и ударил сам. Не слишком крепко, изящно, зато прямо в нос, разом опрокинув врага на пол. «Держи их, держи!» Пока мы отбивали товарища, К восьмиклассникам прибыло подкрепление, человек десять разом, да еще и с самим Кудеяровым во главе. Взмокшая от пота бритая голова недобро поблескивала в полумраке склада, здоровяк явно устал от беготни. Но желание намять нам бока, похоже, не утратил. Заметив меня, он заревел, как раненый медведь, и снова попер вперед, расталкивая в стороны деревянные бочки. «Бегите!» — рявкнул я. «Я догоню!»